Наследник сэра Стивенсона. Ожерелье Шарлоты явилось причиной многих бед и несчастий. Оно досталось сэру Генри от предков по отцовской линии. Его прадед, пират-разбойник по прозвищу Золотой зуб, наводил страх на все корабли, плававшие по морям и океанам. Его суда, а было их немало, преследовали корабли, нагруженные богатыми товарами: чаем, кофе, золотом, шелками, специями. Все эти сокровища принадлежали его заклятому врагу, отчему Сэру Стивенсону. Сэр Стивенсон, женившись на матери Генри, не взлюбил пасынка, несмотря на то, что усыновил его. Он не только притеснял его, но и бил. Мать Генрих, слабохарактерная женщина, была равнодушна к воспитанию сына. Она считала, что этим должен заниматься мужчина, интересовалась она только украшениями и нарядами. Когда Генри подрос, он перестал терпеть нападки отчима. А Однажды после очередного скандала покинул дом, даже не простившись с матерью. Вскоре юноша попал на корабль, который уходил в далекую южную страну. Молодой, сильный и выносливый Генри вскоре сменил умершу от лихорадки капитана, став полновластным хозяином корабля. Он подговорил команду не возвращаться в страну, продать товары по дороге и заняться пиратством. Тех, кто не согласился, он по-честному рассчитал и ссадил на берег. С тех пор ни один корабль его очима не мог спокойно плавать по морям. Генри безжалостно захватывал и грабил его корабли, постепенно богатея. Вскоре он открыл крупнейшие золотые и алмазные рудники в Африке, за что получил прозвище Золотой зуб. Став достаточно богатым, он принялся разыскивать клады, в которых находились редкие украшения. Сведения о них он собирал по всему миру. Особенно его внимание привлекло ожерелье Шарлотты, которая хранилась вместе с кладом феи Акки. Он даже достал карту с указанием места, где по преданию мог быть клад. Однажды, в очередной раз бороздя водные просторы, команде пришлось встать на якорь и отправиться на берег. Закончились запасы питьевой воды. Берег был песчаный и ровный. Пираты пересекли его и оказались в небольшой деревушке, в которой жило племя Они остановились у дома, перед входом которого стояла статуя. Это был дом вождя племени. Вождь пригласил капитана отобедать с ним. Они долго беседовали, в том числе о кладах, редких предметах, украшениях, камнях. Вождь переоделся и пригласил гостя на чай. Когда они пересели за чайный столик, Генри осмотрел гостиную вождя и остановил свой взгляд на статуе женщины, стоявшей на каменном резном столике, украшенном резьбой по белому металлу. Это феи Акки», — сказал вождь, перехватив взгляд капитана. А на стене изображение ожерелье Шарлотты. Глаза Генри загорелись. Он стал просить вождя рассказать ему все, что тот слышал, про Фею и клады, и особенно про ожерелье Шарлотты. Генри очень понравился вождю племени своей образованностью, знанием географии и мореплавания. Он совсем не походил на тех разбойников-пиратов, которые в последнее время все чаще и чаще наведывались в деревню. Подумав, вождь решил рассказать ему о кладе Акки и обожерели Шарлотты. Он пригласил Генри в другую комнату, по всей видимости кабинет вождя, так как в ней стояли большие сундуки. Здесь тоже стояла статуя феи Акки. Она как будто своим взглядом просвечивала вошедших мужчин, при этом мило улыбаясь. Волна страха обдала гостя, он почувствовал какое-то волнение, но быстро справившись с собой, подумал: "Почему у вождя столько статуи феи Акки?" Словно прочитав его мысли, вождь сказал: "Согласно легенде, которую я тебе расскажу сейчас, на этом острове в этой деревне жили потомки Феи Акки. Они оставили после себя эти статуи". Вождь начал свой рассказ. "Может это правда, а может просто легенда, что клад спрятан в пещере на острове Акка" которому невозможно подойти с моря, так как отвесные и острые скалы, уходя прямо в море, охраняют его лучше самых беспощадных стражников. Кроме того, около этого острова постоянно бьет волна, не позволяющая причалить даже лодки, не говоря уже о кораблях. Все лодки, которые пытались подойти к скалам, разбивались в щепки. С моря клад охраняет мать хозяйки ожерелья, Шарлет которая ждет своего жемча под большим зеленым деревом. Вход в пещеру можно узнать по знаку владычицы морей, феи Аки, и фрескам над дверью, изображающим двух дев в одинаковых одеяниях и украшениях. Еще говорят, что ожерелье Шарлоты может носить только потомок жемча, а на сам клад наложено проклятие. Тот, кто возьмет его, непременно погибнет. Этот остров находится под охраной самой феи Аки, которая появляется в виде топора в ясный день, а на скале Зуб дьявола в пасмурный день. Правда, говорят, что иногда во время прогулки владычицы по дьявольскому зубу, в том месте, где есть небольшая арка, море замирает и появляется лодка, которая швартуется недалеко от острова. Ходят слухи, что в этот момент некоторые моряки добирались до пещеры по подскальному течению вплавь, но обратно никто не возвращался. Ака охраняет свои владения и места, что ей дороги, тщательно. Он замолчал. Генри посмеялся над вождем, сказав: "Что, может быть, и сейчас фея Ака слушает наш разговор и готовит неприятности нам?" Он указал рукой на статую В этот момент он почувствовал, как голова стала наливаться свинцом и стало трудно дышать. Он взял себя в руки, подумав: "Не стоит беспокоить владычицу, а то и вправду накличю беду". В комнату вошла девушка удивительной красоты, высокая, с черными как смоль волосами, собранными на затылке и перетянутыми металлическим обручем с какими-то знаками. Глаза, обрамленные пушистыми ресницами, чуть раскосые, серо-голубые с зеленым отливом, изогнутые черные брови придавали ее взгляду что-то демоническое. Нос, удивительно правильной формы с небольшой горбинкой, был словно выточен умелым резчиком, а пухлые алые губы чуть-чуть великоваты. Правда, это не портило ее лица. Она была одета в чрезмерно короткую кожаную юбку, что еще больше подчёркивало ее рост а грудь едва была прикрыта вязаной накидкой. "Моя дочь", проговорил вождь. Она молча поклонилась гостю и отцу, поставила на стол чашки. Генри выказал свое восхищение девушкой. Вождь никак не отреагировал, только глаза его хитро блеснули. После долгой беседы с вождем Генри прямо спросил, знает ли он что-нибудь о местоположении клада Акки. Вождь встал, достал из сундука свиток и передал его Генри. Это была грамотно составленная карта с мелкими деталями и расшифровками. В порыве радости Генри пообещал вождю: "Если я найду клад феи Аки, я передам ожерелье Шарлотты вашей дочери. Кстати, как ее зовут?" "Шарлотта", ответил вождь, нахмурившись, медленно проговорил: "Прошу тебя, не давай подобных обещаний. Нам ничего не надо. Почему?" Я же говорил тебе, что на это ожерелье наложено проклятие, с ним связаны очень дурные истории. Это не мои выдумки, это реальность, которая существует до настоящего времени. Может быть, прочтение об этих проклятиях остановит тебя в твоем желании добыть ожерелье и клад феи Акки.